Глава 71. Странный разговор. Я думал только о своих несчастных товарищах. Слова охотницы вновь пробудили во мне надежду, что они будут спасены. Но каким образом? Куда мы мчались? И кто будет в силах помочь нам? Обо всем этом мне хотелось расспросить мою спутницу. Но мы скакали так быстро, что говорить было невозможно. Оставалось молчать и теряться в догадках. может быть думал я мы едем к лагерю траперов находящемуся где нибудь поблизости я знал что это так иначе откуда же появилась в этой глуши таинственная охотница но все прочие обстоятельства указывали на то что мои союзники вряд ли белые траперов не могло быть больше десяти двенадцати человек а такой маленький отряд разумеется не справился бы с двумя сотнями воинов кровавой руки кроме того Девушка дважды упомянула имя оакара Вряд ли белый мог носить такое имя. Оно было, безусловно, индейским. Я ждал удобного случая, чтобы расспросить её обо всём. И, наконец, он мне представился. В одном месте нашего пути пришлось ехать по каменной осыпи. И мы не могли продвигаться с прежней скоростью. Но только что я собрался начать разговор, как вдруг услышал голос своей спутницы. «Вы, конечно, офицер. Откуда вы это узнали?» Спросил я с удивлением, потому что слова ее были скорее утверждением, чем вопросом. «По вашей военной форме». «Моей военной форме?» «Ну да». Я заметила след от канта на ваших брюках. «Арапаха, видно, сорвали его». «Да, вы правы. Я служил в армии». «А как вы оказались здесь? Наверное, ехали в страну золота «Не совсем так. Куда же? Если это не секрет, конечно. Просто глупая прихоть». «Решил попутешествовать без всякой особой цели, а затем вернуться в Штаты». «Вернуться? Но вы же говорили, что вместе с вашими спутниками следовали за караваном. Почему же вы не присоединились к нему? Ведь так было бы безопаснее». Я не знал, что ответить, и она продолжала. «Редко случается, чтобы такой маленький отряд, как ваш, рисковал идти через прерии. Слишком опасно встречаться с индейцами». Впрочем, иногда и с белыми тоже. И среди белых есть дикари, которые хуже, гораздо хуже, чем краснокожие. Эти загадочные слова и сопровождавший их вздох заставили меня обернуться и взглянуть на мою спутницу. Глубокая грусть омрачала ее лицо. Неужели и она вспомнила о прошлых страданиях? Глядя на нее, я снова заметил то, что уже ранее привлекло мое внимание, а именно... «Сходство с Лиллиан Холт. Но такое неясное, что трудно было сказать. В чем оно заключается? Их черты не имели ничего общего, так же, как цвет кожи, волос и глаз. Но что-то неуловимо похожее. Было в разрезе глаз и особенно в тембре голоса. Грудного, чистого и звонкого. «Конечно», — думал я, — «это едва заметное сходство случайно». Просто голос прекрасной охотницы напоминает мне ту, что безраздельно владеет моим сердцем. Воспоминания о Лилиен меня так взволновало, что я не мог сразу ответить моей спутнице. «Ваши слова меня крайне удивляют», — сказал я наконец. «Неужели вам самой пришлось столкнуться с чем-либо подобным? Да, у меня нет основания любить людей с моим цветом кожи, если я, конечно, вообще могу считать себя белой. А разве вы не белая?» «Не совсем. Во мне есть индейская кровь. Думаю, её не так уж много. Достаточно, чтобы не любить людей с моим цветом кожи. Неужели?» «Да. И у меня есть на это причины. Ах, сэр, разве недостаточно того, что я всеми обманута? Отцом, возлюбленным и мужем». «Мужем? Так вы, значит, замужем?» «Нет. Я была обвенчана, но не считаю этого негодяя своим мужем». Охотница замолчала, видимо, взволнованная каким-то тяжелым воспоминанием. Я почувствовал, как дрогнула ее рука, лежавшая у меня на поясе. Ваши слова чрезвычайно меня заинтересовали. Заметил я, желая заставить ее рассказать о себе побольше. Но я понимаю, что не имею права на вашу откровенность. Вы можете заслужить ее. Скажите мне, как? Вы упомянули, что намерена вернуться в Штаты. У меня будет к вам просьба. И если вы согласитесь ее исполнить, я расскажу вам свою историю. В ней нет ничего особенного. Это повесть о простой девушке, которая изменил ее возлюбленный Отец же забыл свой родительский долг. А муж оказался обманщиком, клятвопреступником и негодяем. Я вижу, что ваша судьба сложилась очень неудачно. Но ваши слова только еще более заинтриговали меня. Я дорого дал бы чтобы знать, кто вы такая и как попали сюда. Сейчас нет времени говорить об этом. Ваши товарищи, если они еще живы, находятся в смертельной опасности. Ваш долг — думать о них. Мой же — не допустить, чтобы кровавая рука ушел отсюда. Это приведет в отчаяние того, кому я обязана жизнью и покровительством. О ком вы говорите? Об Уакара, заклятом враге кровавой руки и всех Арапаха. Уакара? «Да, это вождь племени Юта. Вы сейчас его увидите. Скорее. Лагерь близко. Вон там, за скалами, уже виден дым. Вперед, сэр, вперед!» Повинуясь ее приказанию, я пустил коня галопом Но скачка наша продолжалась недолго. Через сто ярдов ущелье, внезапно расширившись, вывело нас в красивую небольшую долину, лишенную деревьев, но поросшую травой, На противоположном ее краю сомкнутые ряды белых конусов. Указывали на то, что перед нами лагерь индейцев. «Это вегвамы племени Юта», — сказала моя спутница.